Четыреста восемьдесят четвертая. Матерь Агни-йоги. Не будем искать совершенства среди несовершенных людей, но заботливо и любовно встретим каждого стучащегося. И не о недостатках и несовершенствах его будем думать, а о том, как помочь ему вырваться из замкнутого круга безысходности плотной и подняться над нею и коснуться действительности всех трех миров. Совершенных людей нет, потому так ценна каждая искорка искреннего устремления, даже если разгорелась она в заскорузлом сердце, отемненного недостатками своими человеком. Поддержим ее и раздуем в пламя, и поможем найти устремленному духу узкую тропу, ведущую в жизнь.